Дарина Ром Мой самый снежный монстр Людоеды бывают только в сказках? Раньше я тоже так думала. Но когда в академии моим куратором назначили огромное, уродливое и злое чудовище, мое мнение изменилось, потому что он настоящий монстр, поедающий бедных адепток на завтрак. К тому же он снежный маг, а я огненный, и нам нельзя находиться рядом. Еще и мачеха проблемку подкинула, собираясь выдать меня замуж за ужасного типа, которого все называют людоедом. Ну и что мне со всеми этими мужчинами делать?